Первый раз в жизни он чувствовал себя сильным и страшным отцу. Как тогда, в ту памятную ночь, во время болезни Петра, когда за морозным окном играла лунная вьюга, синяя, точно, горящая синим огнем, пьяная, у него захватило дух от радости. Радость опьяняла сильнее вина, которую он продолжал пить, почти сам того не замечая, Стакан за стаканом, глядя на море, тоже синие, точно горящие синим огнем, тоже пьяные и опьяняющие. В немецких курантах пишут Младшего-то, братца моего, Петеньку, нынешним летом в Петергофе чуть громом не убила Мама на руках его держала, так едва жива осталась, а солдата караульного зашибла до смерти. С той поры младенец все хереет, да хереет, Видно, не жилец на свете. А уж ведь как берегли, как холили. Жаль, Петеньки. Младенческая душенька перед Богом неповинная, За чужие грехи терпит, за родительские бедненький. Спаси его, Господь, и помилуй. А только вот говорю, воля-то Божья, Чудо-то, знамень, и как батюшка не вразумится, «Страшно! Страшно впасть в руки Бога живого!» «А кто из сенаторов станет за тебя?» — спросила вдруг Ефросинья. И опять та же странная искра промелькнула в глазах ее и тотчас потухла, словно пронесли свечу за темным пологом. «А тебе для чего?» — посмотрел на нее царевич с удивлением, как будто совсем забыл о ней и теперь только вспомнил, что она его слушает. Ефросиня больше не спрашивала, но едва уловимая чуждая тень прошла между ними. «Хоть и не все мне враги, а все злодействуют в угоду батюшки, потому что трусы», — продолжал царевич, — «да мне никого и не нужно, плюну я на всех». «Здорова бы мне чернь была», — повторил он свое любимое слово. «Как буду царем старых всех, выведу, а изберу новых по своей воле. Облегчу народ от тягости, пусть отдохнет. Боярскую толщу поубавлю, будет им жиру нагуливать. О крестьянстве пародею, о слабых и сирых, о меньшей братья Христовые, и церковный, и земский собор ученю от всего народа выборных. Пусть все доводят правду до царя, без страха самым вольным голосом. Дабы царство и церковь исправить многосоветием им общем и духа святого нашествия им навеки вечные.